священник, ответственный агитатор и организатор, житель села Ивчи. Иван До Григорий, он же Огородников, житель села Ивчи. Сторож Ивчинского леса, содержатель конспиративной квартиры, скрывавшийся в лесу бандитов, житель села Ивчи. Крикун Тимофей, житель села Ивчи. Лебедь Антон, житель села Клетища, Голушко Афанасий, Рыбак Артемий, Лубчинский Артем, Супко Анисий, житель села Куриловки, Гисар Александр, Левчук Олеан, житель села Чешки, Боданский Леонтий, житель села Войтовцы, Ткачук Петр, житель Старой Синявы, Михальский Антон, житель Старой Синявы. Кулик Никита, Учитель, один из ответственных руководителей Шепелевской банды, Житель села Вонячина. Ищук Емельян, житель села Вонячина. Рогальский Гаврил, житель села Вонячина. Владыка Константин, заведующий отделом противосоветской пропаганды штаба Шепеля Житель села Порубцы. Басика Илья, житель села Соколова. Педос Михаил, житель села Чудиновцы. Шнайдер Фёкла, она же Яновская Вера, личный секретарь Шепеля, жительница села Чудиновцы. Кривоконь Мирон, житель села Думинек. Голуб Григорий, житель села Думинек. Гетц Григорий, житель села Думинек. Смащук Сильвестр, житель села Думинок. Лилик Филибон, житель села Мытницы. Анковский Авдей, житель села Мытницы. Сорока Архип, один из видных организаторов повстанческих банд, житель села Мытницы. Сорока Андрей, житель села Мытницы. Всего 40 человек». При ликвидации бандитско-повстанческого движения обнаружено два пулемета, 170 винтовок и много патронов, бомб, гранат и прочее. Доводя об этом до сведения населения, особый отдел призывает всех к энергичной борьбе с бандитизмом, к упорному и честному труду, какового требует настоящий момент, одновременно предупреждая, что при дальнейшей попытке появления бандитизма виновные будут беспощадно расстреливаться как активные и сознательные враги рабоче-крестьянской власти. Начальник особого отдела И. Воронцов, руководитель операции, начальник следственной части Г. Чернобыльский. Массовые расстрелы здействовались повсюдно. Оголошення з прізвищами розстріляних для застрашення інших публікувались у більшовицьких газетах, розповсюджувалися у вигляді листівок. Збереглося оголошення про розстріли українських селян у повстанському селі Печерах. Підписав його ворог українського народу Чорнобильський, якого за особливі заслуги підвищили до начальника особого діла 14-ї армії. Ось це звернення порядке подавления Кулацкого, бандитско-повстанческого движения в районе Печора Тульчинского уезда Подольской губернии особым отделением расстреляны. Как неисправимые враги рабоче-крестьянской власти следующие лица. Лысый Кирилл Степанович, 19 лет. Антонюк Дмитрий Савович, 19 лет. Целиш Иван Казимирович, 40 лет, по-детски Елизар Фокиевич, 43 года, Баран Домин Денисович, 50 лет, Дворницкий Иосиф Ксенофонтович, 55 лет, Погонец Павел Степанович, 50 лет, Киселенко Никифор Фомович, 22 года, Киселенко Корней Симеонович, 27 лет, Зенько Кузьма Иванович, 21 год. Зенько Давид Иванович, 19 лет. Морощук Трофим Константинович, 41 год. Лагвинович Александр Николаевич, 27 лет. Лагвинович Евгений Николаевич, 25 лет.